Глава третья. Волк Митома. Часть первая. Сайсаки Митома была потомственным оборотнем. Её можно было бы назвать Человеком-Волком вместо Оборотня, однако это слово подразумевало бы мужской пол, а поскольку она является женщиной, думаю, ей бы подошло слово «женщина-волк». Примечание переводчика. Под Человеком-Волком в данном случае имеется в виду слово «оокамиотоко». которая содержит в себе иероглиф «мужчина». Раги предлагает вариант «женщина-волк», то есть «оуками-онна». Слово же «оборотень» в данном случае является переводом без полого варианта «джинро». Так или иначе, она оставалась волком, пока была человеком, и оставалась человеком в то время, как была волком. В отличие от того, как я стала вампиром, или суо стала русалкой, или Кит Симоно-Дзами стала големом, Вместо того, чтобы стать монстром посреди своего жизненного пути, она несла в себя волчью природу с самого рождения или даже до своего рождения. Хоть я и не очень хорошо знал саму девушку, за исключением её грубого характера, казалось, что в основном она походила на других членов своей семьи. Её родители, бабушки, дедушки, дяди, тёти, братья, сёстры – все в той или иной степени имели ту же особенность организма. Особенность, которая заставляла их в полночь превращаться из людей в волков. Судя по всему, волчьи гены в Саисеке Митома были особенно сильны, даже по сравнению с её родственниками. Так что даже когда она не купается в свете луны, она всё равно могла трансформироваться, просто посмотрев на похожий внешне круглый предмет. И наоборот, даже в Ночь Суперлуни она была способна удержать себя от превращения в волка. Её способности находились под её полным контролем. «Если ты меня спросишь, каково это не превращаться, то я без понятия, что тебе ответить. Я так живу уже больше тридцати лет». В первую очередь, если вынести за скобки тот любопытный факт, что она могла превращаться в волка, то Сайсеки Митомы по большей части была самой обычной девушкой. Обычной девушкой с чуть большей силой, чем у человека, чуть более быстрыми ногами, чем у человека, чуть лучшим обонянием, чем у человека, и чуть большей любовью к свежему мясу, чем у человека». Для девушки вроде неё выбор работы в полиции выглядел чрезвычайно естественным. Просто она верила, что это наилучший способ использовать свои способности, чтобы принести максимальную пользу обществу. Хотя в тот момент, когда она приняла это решение, идея создания отдела слухов» ещё даже не зародилась в сознании Гэнсан. Так что путь, который она для себя избрала, технически всё ещё был путём обычного полицейского. «Я хотела стать полицейской собакой», «Потому что они крутые. К тому же времена, когда волк мог жить, как волк, уже прошли. Теперь я... Последний волк!» — сказала она не из а почти из гордости. На самом деле, за время её работы в полиции ей было чем похвастаться, и почти все благодарности она честно получила за свои заслуги. С её физическими способностями, легко превосходящими возможности мускулистого мужчины, даже несмотря на всю её гибкость... Она была принята в спецназ сразу же после приведения к присяге. Когда она была в моём возрасте, она уже стояла во главе целого подразделения, проводящего крупномасштабные операции и прилагающего серьёзные усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий по всей стране. гаэн была помешана на вербовке подобных героев, и с точки зрения гаэн такой член команды, как Сайсаки Митома, был просто незаменим для отдела слухов. Когда я это услышала, то интерпретировала примерно так – Ага, в общем, нам нужны боеспособные сотрудники. Потому что даже находясь на уровне слухов, странности, с которыми нам предстояло столкнуться, отнюдь не были гарантированно безопасны. По крайней мере, мы должны быть в состоянии защитить самих себя. Однако это было лишь моё поспешное заключение. На самом деле Гайен были нужны не физические способности оборотня, а психические способности. Может, этого и нельзя было ожидать от человека с таким грубым характером, как у неё? Она обладала стальной решимостью, которая заставляла её безоговорочно выполнять любые отданные ей приказы. И хотела использовать её в качестве примера. Она хотела, чтобы образ жизни последнего волка повлиял на команду, которой была доверена эта тайна. Взять сильную волю последних оборотней и направить её на процветание мира. Таким образом, волчица, получившая покровителя... Примечание переводчика. Под покровителем имеется в виду термин «кимаири». что дословно переводится как «поджаривать печень». Имеется в виду человек, который тратит своё время, силы и нервы на благо другого человека, то есть спонсор, покровитель или патрон. А в этот раз взяла под свой надзор кошку.